По лестнице Портнягин спускался в глубокой задумчивости. Не иначе хочет от него отделаться старикан: "Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". Хотя с заданием сказочного самодержца Глеб как раз справился бы, играючи. Ещё в раннем детстве он помнится искренне удивлялся, зачем богатыри отправлялись на край света, «Разные чудеса искали. Делов-то! Принеси какую-нибудь фигню помельче и пусть попробовать царь-батюшка угадает, где ты весь день шлялся и что у тебя в кулаке зажато». Достигнув городского парка, испытуемый присел на скамью, достал полученную от колдуна бумагу, именуемую записью, и внимательнейшим образом перечел. Да и ничок был заныкан неподалёку от точки слияния Чумахлинки с Ворожейкой. Земляти издана почитались ги블лыми, аномальными. Сгинули там две археологические экспедиции. А в 1991 году, если не врут, ушёл под воду целый населённый пункт. До сих пор в безветренные дни с дна озера Красный флаги просвечивают. и пение чудится. Будучи воспитан бабушкой, Глеб с измальства наслушался от нее всяческих страстей о тех краях. Бегать на колдушку настрого запрещалось, поэтому, само собой, разумеется, гибельную местность он излазал пацаном вдоль и поперек до последнего овражка Дурман-Бугор. Не было там никакого дурман-бугора. Может, раньше так назывался, а потом переназывали? Ладно, бугор по записи найдем. А вот с самим тайничком что делать? Условия, поставленные старым хричом, были просты, как три закона о роботехнике, и так же, как они неисполнимы. Ночь в канун Ивана Купалы случилась неделю назад. Значит, Вариант с цветком папоротника отпадает, не ждать же в самом деле следующего раза. Другой вариант, если верить колдуну, был равен самоубийству. Третий, премийком приводив в объятие одну из самых неприятных статей Уголовного кодекса, не говоря уже о неминуемых угрызениях совести. Кто-то сел на ту же скамейку. Портнягин на всякий случай убрал запись в карман, недовольно посмотрел на соседа и заинтересовался. Это была весьма примечательная личность, хрупкого, чтобы не сказать, ломкого телосложения, и она грезила наяву. Присутствие Глеба подсевший не заметил. Отрешенный взгляд его пронизал в ичурную чугунную оградку и принялся ласкать. Усатинке колонны банка. Щеки чуйка впали, кожа облегла скулы. Как всегда, жизнь сама подсказала Портнягину изคมое решение. Теперь оставалось лишь удостовериться, что рядом с ним сидит именно тот, кто ему нужен. Скорее незнакомец Спаник приуныл, на устах его застыла растерянная улыбка. завязавшего алкоголика затем начал бредить вслух в них же там перед банком, наверное, и камеры слежения есть, воизлива пробормотал он пора было приступать к разговору снаружи только две, сказал Портнягин. Заброшенная железнодорожная ветка, проложенная чуть ли не павкой Корчагиным, В незапамятные времена пребывала в жутком состоянии, но как ни странно, ещё использовалась кем-то по назначению. В порошем бурьяном тупике стояла грузовая платформа. И возле этого трону товар ржавчиной и мазутом многоколёсного чудища мало-помалу собирался сутречка народ. Кто с удочкой, кто с металлодетектором, Многие в накоморниках. Не увидев среди них своего работодателя, Аркадий хотел прикинуться случайным прохожим и пройти мимо. Однако идти здесь было некуда, разве что обратно. Потоптавшись, он как бы не взначай сместился к переднему рылу платформы, тупо уставившемуся в распростёганную редким ковылём зелёную с подпаленными степь. У подклинянного тормозным башмаком колеса прикулились на корточках двое с миноискателями. — А Рисаки? — лениво переспрашивал один. — Откуда? — Первуха сюда не достала. — Зато гражданка достала. Так же лениво возражал другой. — Мы работы погуляли. Забыл. — Ну... от меработов в Мойске в основном. Зауженцев ощутил тревогу и неуверенность. Сегодня он проснулся среди ночи, ощенённый догадкой. Ну, конечно, не для земляных работ пригласили его в падельники. Главная причина, как ни странно, заключалась в теме диссертации. Фольклор. Древние клады всегда окутаны легендами и преданиями. То единственному юноше, скупо назвавшемуся Глебом, наверняка нужен был консультант. Не в силах более уснуть, Аркадий встал, включил свет и принёсали сталь специальную литературу. Чего только не скрывали земные недра к северу от Ворожейки. По слухам, был там даже прикопан заряженный шайтан травой калаш, заключавший в себе смерть. Якобы живого до сих пор Арби Бараева. Увлёкшись, читал до утра. И вот теперь, нечаянно подслушав степенную беседу чёрных копателей, Аркадий Залуженцев внезапно усомнился в собственной компетентности. Первуха и гражданка, допустим, в переводе не нуждались. Зато смущали загадочные марабуты. Заметим в скобках, что жаргонная словечка всего-навсего подразумевала бойцов красногвардейского полка имени товарища Марабу. Как бы от нечего делать, он отступил на шаг другой и, независимо выставив хрупкий кадык, со скучающим видом принялся обозревать транспортное средство. Вряд ли оно было самодвижущимся, значит, будут к чему-то цеплять. К чему? Аркадий оглянулся на уходящую вдаль рельсы. Из-за древних холмов и курганов могло появиться всё что угодно: от половей и упряжки до паровоза братьев Черепановых. Такой она, верно была, эта степь, ещё в те времена, когда уклоняясь от воинской службы, рубили большой палец взамен указательного, а скрон называли мечом, кладенцом. Если делать нечего, лезь сюда, поможешь, прозвучало сверху. Залуженцев обернулся. На краю платформы стоял и вытирал ветошкой почерневшая ладони крепыш, вы местами выгоревший, местами промасленный спецовки. Отказать было как-то неловко. По короткой металлической лесенке Аркадий поднялся на борт. В передней части платформы Выселся в человеческий рост чудовищный маховик, сработанный явно не в заводских условиях. Пол и обод, сваренные из толстого листового железа, делился переборками на 8 отсеков. Одна боковая заслонка была снята. Глубокая пазуха зияла пустотой. Давай-ка вместе. Вдвоём они подняли тяжёлый мешок на ощупь с песком, и бережно поместили в отверстую нишу. «Главное — отцентровать как следует», — доверительно сообщил крепыш, с бряцанием надевая заслонку дырками на торчащие болты. Аркадий вежливо с ним согласился, и пока тот затягивал гайки, обошел страшилище кругом с преувеличенным уважением, дорогая червеобразные сварочные швы. С той стороны у муховика обнаружился шкив сременной передачи, уходящий через прорубленное днище прямиком на одну из осей. Не веря глазам, Залуженцев присмотрелся и приметил ещё одно диво. Сквозь приваренный к ободу уха был продет дворницкий лом, весь в ррупцах, скосо с тёртым жалом. Что бы и значит само не завелось. А на станение криво чернела хальная безграмятная надпись, сделанная кем-то, видать, из пассажиров. Терпету и мобель. Так это что, двигатель? с запинкой спросил Аркадий. Двигатель, двигатель. Дружелюбно так звался крепишь, понимаешь, скорточек и пряча ключ. Вечный — Да если бы вечный, то подшипник полетит, то ремень. — А законы термодинамики вы в школе учили? Вопрос был выкрикнут, что называться петущим горлом. Не удержался Аркадий, и зря. Едва лишь отзвучала его мерзкая фистула, как изумленно угрожающая тишина поразила поросший бурьяном тупичок. Разговоры смолкли. Все повернулись к платформе, и послышался быстрый шорох падающих противокомарных сеток. Спустя минуту вокруг запоздало онемевшего Залуженцева уже сплотилось свора зеленомордых чудовищ, только что бывших мирными рыбаками и копателями. Единственное обнажённое лицо принадлежало крепышу с пятсовки. Но теперь Анна стала таким беспощадным, что лучше бы его тоже не видеть. "Какие законы, командир?" выговорил корепыш, не разжимая зубов. "Раз не запрещено, значит, разрешено". "Я о физических законах", пискнул Аркадий. "Физических!" задохнулись от злости под одним из знакомарнцев. А то мы не знаем, как они там в академиях своих законы принимают. Когда хочу туда ворочу, сколько лет чёрными дырами людям голову морочили, купленные все. Да и зне в теной компаньон по морде видно. Ага, спят и видят, как бы нас на шланг посадить. Давно без заправки не горели. — Короче, так, — постановил Крепыш, — дизель я на свою телегу не поставлю, и соляру вашу поганую брать не стану, так и передая своему боссу, понял? Она травит опять отморозков, будет, как в прошлый раз. — Не-е-е, — благодушно пробасили в толпе, — хуже будет. — Даже хуже, — согласился Крепыш. бывший очевидно не только механиком, но и владельцем платформы. Тёмное угадо крыважно рявкнули из задних рядов. И принять бы Аркадию безвинной муки, но тут некто решительный протолкнулся к центру событий и оказался Глебом. Чего шумишь, Андрон? недовольно сказал он корепишу. Это напарник мой, Но и на парнике у тебя подивились в толпе.